Глава девятая. Кира. Стоило расстаться с Итаном, как день закружил круговертью. И уже на первом же занятии по рунам я оценила подарок жениха. Я собиралась сесть подальше, чтобы никто не увидел, как плохо я обращаюсь с пером. Но Роуз затащила меня на первый ряд. «Это артефакт», — прошептала мне Роуз, когда я продемонстрировала ей коробку. Писать было неудобно. Кончик пера скользил по бумаге с неприятным скрипом. Да и чернила все время заканчивались. Но все же это оказалось проще, чем я ожидала. К моему удивлению, руны не на шутку меня увлекли. И три часа пролетели незаметно. Роуз даже пришлось коснуться моего плеча, чтобы привлечь внимание, когда занятие закончилось. А я ведь никогда не любила иностранные языки. Даже английский, который мне вбивали в голову и в школе, и в университете, так и остался в зачаточном состоянии. Но руны — это совершенно иной мир. Всего рун было 55. Но их сочетания порождали новые и новые образы. Собственно, из них и складывались заклинания. Причем не обязательно было использовать давно известные формулы. Можно было придумать и новые плетения. Нужно только соблюдать определенные правила, а вот их было гораздо больше, чем самих рун. Завтрак я пропустила из-за визита к лекарю, так что на обед отправилась с большим энтузиазмом. Если я продолжу с тем же успехом прогуливать приемы пищи, то скоро на мне начнет болтаться одежда. Вместо каши в этот раз я выбрала рагу. Не стоит, конечно, сразу же бросаться на деликатесы, но на подножном корму долго я не протяну. «А значит, надо приучать сокурсников к тому, что я питаюсь, как все нормальные люди». «Монашка!» Раздалось в столовой, едва мы с Роуз вошли внутрь. Я поморщилась. С легкой руки Джареда это прозвище прилипло ко мне. И новая форма не помогла. За столиком к нам присоединилась раскрасневшаяся Кая. «Ой, я надеялась, что вы будете сегодня на боевой подготовке. Мы занимались на улице». Мы с Роуз дружно перевели взгляд в окно и поюжились. С самого утра зарядил мелкий дождь, а свинцовое небо давало понять, что это надолго. Но настроение феи такой ерундой не испортишь. Хорошо бы к завтрашнему дню распогодилось. Мокнуть неохота. А у Амелии сегодня день рождения. Тут же сдала меня Роуз. Я шикнул на нее. Но поздно. Кай захлопала в ладоши. И, испарив сок из моего стакана, прямо из воздуха соткала розу. Цветок плюхнулся в стакан, а Роуз, прошептав заклинание, наполнила его водой. От этого мимолетного чуда щеки обдало жаром, и я затаил дыхание. Сколько ему мне еще предстоит научиться? К слову, сегодня был день рождения не только Амелии, но и мой. Наверное, именно поэтому моя душа и потянулась к ней. Как будешь праздновать?» Спросила Кая. «Отправлюсь на прогулку с Итаном. Сначала он пригласил меня в ресторан, но я отказалась. Что ты наденешь? И обязательно распусти волосы». Эта тема заняла подруг на остаток обеда. Ухмыльнувшись, я кивала в такт предложением, не забывая при этом работать ложкой. А сок отобрала у Каи. Цветок, конечно, прелестный, но стоять в очереди за новым стаканом не хотелось. После обеда мы с подругами разделились. Они отправились на лекцию к Клиффорду, а я на магическое черчение. Но даже без их поддержки день прошел не так уж плохо. Сегодня я чувствовала себя увереннее. И не только потому, что умудрилась не облажаться и утром читала учебник. Скорее, я смирилась. Вчера я плакала свою прошлую жизнь и почувствовала, что готова примерить новую. В конце концов, все сложилось не так уж плохо. Я могла погибнуть под колесами автомобиля и не получить второй шанс. И все же к вечеру я почувствовал себя выжатой, как лимон. Ни на какую прогулку с Итаном не хотелось. А ведь еще предстояло практическое у Клиффорда. «Тебе не кажется, что это странно?» Шепнула я Кайи и покворяла ногтем здоровенный булыжник. Весь хлам из шкафов перекочевал на наши столы и мои глаза с каждой минутой становились все круглее. «И вот с этим нам придется работать?» Пока что это больше напоминало свалку, чем учебный класс. Клиффорд по обыкновению оперся на свой стол и обвел кабинет внимательным взглядом. Когда очередь дошла до меня, я вздрогнула и отвернулась. После столкновения в коридоре мне все еще было неловко. Создавалось ощущение, будто Клиффорд не одобрял помолвку Итана, и его интерес ко мне. Это раздражало, хотя причин для этого я не находила и злилась на себя еще больше. «Утром я кратко рассказал вам о свойствах каждого материала и возможностях, которые они дают», — напомнил преподаватель. «Сейчас вы попрактикуетесь. Попробуйте почувствовать эманации материалов. Или кто-то уже знает свой материал?» Кая решительно вскинула руку вверх. «Я почти уверена, что мой материал — бутоны цветов. Те, что я создаю сама, пользуясь силой феи, не могут запечатывать в себе чары. А вот обычные...» Клиффорд изогнул брови с интересом уставился на девушку. А я почувствовала укол зависти. «Вот бы и мне так быстро определиться с материалом. Или причина моего недовольства в другом?» «Продемонстрируйте!» Не то попросил, не то приказал Джос. Подойдя к окну, он открыл створки и выглянул наружу. «Кажется, перед главным зданием есть клумба». Я озадаченно нахмурилась, не понимая, что он собирается делать, и едва слышно выдохнула, когда в окно влетела роскошная белая роза на длинном стебле. Клиффорд вручил цветок фее, и она, дурачась, благодарно склонила голову. «Надеюсь, садовник простит мне эту шалость», — усмехнулся он. К тому же мы используем ее в учебных целях. Итак, Кайя, покажите, на что способны. Я затаила дыхание, подаваясь навстречу. С каждым занятием магия не на шутку увлекала меня, а демонстрируемые заклинания завораживали. Ради этого было не жаль вновь вернуться на студенческую скамью. Даже не верится, что когда-то я и не помышляла о магии куда больше волнуюсь о том, чтобы поставщик не задержал партию керамической глины, и все сотрудники вовремя получили зарплату. Тряхнув розовыми кудряшками, каи положила цветок на стол и сделала глубокий вдох. Зажмурившись на несколько мгновений, она вдруг поднесла ладонь к рту и дунула. От неожиданности я отшатнулась. С ее руки сорвались разноцветные пылинки, которые сначала взмыли воздух, а потом плавно опустились на цветок, превратив белую розу в светло-сиреневую. «Впечатление настроения!» — торжественно объявила фея. «Тот, кто получит этот цветок, мгновенно почувствует себя лучше. Злость или грусть уйдут, оставив замену миротворения и легкость». И «Как же мы это проверим?» — сомнением протянул один из близнецов. «Вот уж кто вечно недоволен. «Люди не владеют магией, фей!» «Очень просто!» Невозмутимо отозвалась Кая и вдруг бросил ему цветок. «Держи!» Эрик на автомате поймал его и возмущенно уставился на фею. Однако уже в следующее мгновение его лицо расслабилось. Хмурая складка на лбу разгладилась. Скептически приподнятые брови опустились, а на губах заиграла искренняя улыбка. «Работает!» Подытожил довольный Клиффорд, пропустив мимо ушей возмущение второго близнеца. А что насчет классических заклинаний? С ними сложнее, призналась Кая. Ничего не выходит. Что же, тебе есть чем заняться, пока остальные медитируют. И подумай над закрепляющими чарами. Бутоны цветов очень красивые, но недолговечны и хотя увядшие розы не утратят своих свойств. «Такой артефакт вряд ли будет пользоваться спросом», — Кайя, поморщившись, кивнула и отобрала розу у все еще улыбающегося Эрика. «Если больше никто не знает свой материал, то приступим к занятиям», — поскучнел Клиффорд. «Используйте сочетание первой, пятый и седьмой рун. Они погрузят вас в подобие медитации. В этом состоянии люди особенно чувствительны к материалам». По очереди берите каждый из предметов на вашем столе и вливайте капельку силы. Если она задержится в материале хотя бы на несколько секунд, то есть шанс, что вы нашли свой. Студенты вокруг зашептали руны, а я почувствовала, как вдоль позвоночника пробежала щекотка страха. Не зря сегодня утром я отдала предпочтение именно рунам. Я в красках представила, что произошло бы, не зная это сочетание хотя нормальный преподаватель написал бы их на доске. Искособросив взгляд на Клиффорда, я обнаружила, что он устроился на стуле, закинув ноги на стол, и углубился в чтение книги. Глубоко вздохнув, я медленно проговорила сочетание рун. Но почувствовать эффект удалось лишь с третьего раза. Звуки вокруг стихли, будто в уши натолкали ваты, а зрение стало острее. Взяв в ладони первый предмет, тот самый булыжник, я направила в него силу, которая, к счастью, слушалась меня все лучше. Однако она прошла сквозь камень и растворилась в воздухе. Я с сожалением вздохнула. На легкую победу рассчитывать не стоило. И оказалась права. За полтора часа, что длилось занятие, у меня так ничего и не вышло. Разгладив складки шерстяного плаща, я бросила последний взгляд на отражение и сочла, что готова. Мы с Итаном договорились встретиться возле главного входа в академию, и я уже опаздывала. «Ты куда-то собираешься?» Ребекка, прищурившись, приподнялась на постели. «Или к кому-то. Просто прогуляюсь». Я поспешно выскочила за дверь. Несмотря на то, что наступил вечер, академия бурлила. В коридорах сновали студенты, из за дверей аудитории слышались голоса. На втором этаже я встретила Изабеллу, но она меня не заметила, а я не стала ее окликать. Вместо этого прибавила шаг. «Амелия!» Китон вышел мне навстречу, едва я сбежала со ступени и озадаченно осмотрелась. В прошлый раз я была слишком сосредоточена на предстоящем экзамене и даже не увидела массивные каменные фигуры, оскалившихся горгулей, расположившихся на пропите крыльца. Поюжившись, я поскорее прошла мимо и улыбнулась Ситину. «Отлично выглядишь, Амелия!» — кивнул мне жених. «Ты не передумала? Может, все же в ресторан?» Дождь прекратился, но набрягшие свинцовое небо и порывистый ветер не особенно располагали к прогулкам, и все же я покачала головой. «Нет-нет, я люблю свежий воздух». Итан вздохнул и, подхватив меня под локоть, увлек по тропинке, огибающей замок и ведущей к лесу. Искоса я взглянула на хмурящегося парня и проглотил мешок. Конечно, так куда проще впечатлить девушку. Некоторое время мы молчали. Под ногами шуршали разноцветные листья. Пахло осенью. Даже не верилось, что я находилась в другом мире. Замок остался за спиной. И перед нами расстилалась самая обычная роща, пусть и несколько диковатая. Казалось, что вот-вот раздадутся дребезжания трамвая и веселая мелодия из мобильника. Мама бы попросила купить хлеба, ненароком поинтересовавшись, где я. А я услышала бы приглушенную возню и шепот сестры. Родные готовили для меня очередной праздник. «Амелия?» Голос Итана заставил меня вздрогнуть и вернуться в реальность за то время, что я предавалась воспоминаниям. Мы успели добраться до прозрачного пруда, на берегу которого стояла деревянная беседка. Подойдя ближе, я хмыкнула. Внутри на застеленном скатертью столе нас ждал ужин. Тарелки были накрыты серебристыми квапаками, а чайник, выдруженный на явно магическую подставку, слегка посвистывал и исходил паром. Аитен старается. Ему настолько понравилась Амелия, или он просто хочет наладить отношения. Я вновь прислушалась к себе, пытаясь почувствовать притяжение, о котором говорили соседки, мурашки, бабочки в животе, как оно должно проявляться, пока я ощущала только кусающие щеки холод и влагу, которая тянула от воды. «Я подумал, что ты все равно не станешь пить вино». Немного смущенно пояснил Итан. «Позволишь угостить тебя ужином в честь твоего дня рождения? Я неопределенно дернула плечом, заставив себя улыбнуться. Мне отчаянно не нравилось, какой романтический оборот принимала наша прогулка. У меня и без этого хватало забот. Когда мы утолили первый голод, Итан разлил пахнущие лесными травами чай по кружкам и спросил. «И как тебе, Академия?» «Пока все нормально», — пожала плечами я. «Правда, я еще и не на всех предметах бывала». «А как с артефакторикой?» «Я помрачнела. У нас была всего одна практическая, но похвастаться нечем. Мне только предстоит отыскать материал, который будет слушаться моей магии». «Это не обязательно будет один материал». «О чем ты?» — нахмурилась я. «Например, Джоссу подчиняются целых четыре материала. Металл, бумага, драгоценные камни и даже воск. Последнее не особенно популярно». «Зато свечи у него выходят отличные. Не одновременно, конечно, а по отдельности. Это ни одному артефакту недоступно». Внушительный список. Если Итан надеялся меня подбодрить, то напрасно. Вышло ровно наоборот. Настроение испортилось, и захотелось вернуться в замок. Теперь понятно, почему Клиффорду так скучно со студентами. Он же гений». Если его способности настолько исключительны, почему он тратит их на студентов? Едко поинтересовалась я. На его назначение настоял его величество. Последний год дядя провел в своем особняке на окраине города, и король решил, что ему не помешает проветриться. Проклятие сильно отразилось на его характере. Что, впрочем, можно понять? Потерять магию — это все равно, что лишиться конечности. «Ну, что с ним произошло?» «Я ведь видела, как он использовал силу». «Это лишь жалкие остатки», — отмахнулся Итан. «Высшая магия отныне для него словно запретная дверь, в которую можно стучать сутки напролет, но никто не откроет». Его слова прозвучали, будто приговор. Вдоль позвоночника пробежала щекотка страха. И я вздрогнула, едва не разлив чай. Лицо Итана переменилось, будто он пожалел о своей откровенности». Впрочем, зачем нам говорить о джосе Если он захочет, то сам поделится своей историей. Лучше поговорим о нас. Меня будто окатили ледяной водой. Я все еще не воспринимала Итана всерьез. А ведь если Амелия не вернется, то именно мне придется выйти за него замуж. Он не так уж плох, но все же я с трудом представляла себя рядом с ним. А вот он, кажется, очень даже представлял. Итан придвинулся ближе ко мне и оставил в сторону чашку с блюдцем, которое нас разделяла. Я проводила защитницу взглядом и с опаской посмотрела на жениха. «Амелия!» В его голосе послышалось тщательно сдерживаемое волнение. «В день приезда в академию я уснул прямо в карете. Надеюсь, ты не сочла это оскорблением или безразличием? Последнюю неделю до начала занятия я гостил у деда и он не давал мне спуску. Хотел лично убедиться, что я по-прежнему остаюсь одним из лучших на своем курсе». Итан мучительно покраснел, и я быстро добавила. «О, ничего страшного, я тоже задремала». У Итана вырвался облегченный вздох, и он улыбнулся. «Вот и хорошо. Погуляем еще». Заверив меня в том, что беспокоиться о посуде не нужно, жених повел меня вокруг пруда. Гладь воды сверкала в лучах заходящего солнца, а под подошвой ботинок похрустывали льдинки. Итан поднял глаза к небу. «Кажется, холодает. Зима в Акхайме всегда обрушивается внезапно». «Но ведь сейчас середина сентября», — возразила я южесть. «Не рановато ли?» Итан рассмеялся. «Я забываю, что последние четыре года ты провела в монастыре. Фаулись и мягкий климат». А вот столицы иногда преподносят сюрпризы. Здесь больше всего очагов магии, а уж сколько самих магов. Конечно, сильнейшие из очагов находятся под академией, но и прочих достаточно. Потоки энергии влияют на погоду. Так что у нас и в юго в июле не редкость. Угораздила же меня. Пробормотала я, вспоминая, видела ли в гардеробе Амелии теплые вещи. Зиму я не любила. Задумавшись, Я не заметила, как Итан сократил расстояние между нами. Одной рукой он коснулся моей щеки и отвел в сторону выбившуюся прядь из косы. Первым порывом было отшатнуться, но я замерла на месте, прислушиваясь к себе. Тем временем жених наклонился и, положив ладонь на мою талию, потянулся к моим губам. Нет, я вывернулась из его объятий и отскочила назад. Итан явно не ожидавший такой реакции. Ошарашенно уставился на меня. «Прости, но я не готова целоваться», — выпалила я. «Святая Матерь не поощряет прикосновения между невинной девушкой и мужчиной, не являющимся ее мужем. Я должна доказать богине, что не испорчена древней кровью». Меня несло. Глаза жениха становились круглее с каждой секундой. Такое ощущение, что он уже сам пожалел, что полез ко мне. И я его понимала». «Хорошо, хорошо». Итан поднял перед собой руки. «Я был неправ, извини». «И ты меня прости. Я не такая, как все». Итан улыбнулся, даже не представляя, какой смысл я вкладываю в эти слова. «Это уж точно. Идем в академию, пока совсем не замерзли». Романтическое настроение словно слезнула корова, ее разговор не клеился. Остаток пути мы проделали в молчании. И когда Итан встретил знакомого, я не стала его задерживать. Убедив, что отлично, доберусь сама. Шпили замка виднелись впереди. Однако, когда тропинка свернула, я вдруг почувствовала чужой взгляд. Высокий разлапистый клён громко зашелестел кроной, привлекая моё внимание. А ведь ветер стих. На соседнем дереве ни один листик не шелохнулся. «Амилия — Амилия? — осторожно спросила я. — Ветви клёна заходили ходуном и в их движениях мне почудилось возмущение. «Дриада! Это точно она! Прости!» — зашептала я. Лекарь заставил меня выпить подавляющее зелье. «В следующий раз я найду способ избежать этого. Обещаю!» Клён снова затрясся, и я престижно опустила голову. Мало того, что я заняла тело Мелии, так еще и позаботилась о том, чтобы она не смогла добраться до меня. На тропинке впереди показалась парочка, и я поспешил в академию.